Алексей Николаевич Толстой. 1883-1945 Прекрасная дама. Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову. И передача документов и посылка обозова произошли в тайне. Поручение, долгая опасная поездка за границу, обрадовало его. Штатское платье, зеленый на трех языках паспорт, чемодан, бойко под конец укладки, щелкнувший замком. Все это были вестники чудесных дней. Они наступят, это ясно, когда в руке плед и чемодан. Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса. Пакет лежал сначала в чемодане. Затем, когда поезд отошел, Абозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы. Он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами. Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и маховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживая зашатки и стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона ресторана за столик и оглядывался. Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурыми девочками и няней японкой. Семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые. Они спросили бутылку красного вина и, гутируя, Причмокивают. Затем огромный бритый швед директор предприятия. Добродетельный финны из Гельсинфорса. Скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду, и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия. Широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники. И еще несколько неясных серых лиц. Были женщины, Конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться, в некрасивых не находил основания, в красивых боялся. женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к знатокам, которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно и только то, что им удобно и нужно. Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась на бок. Дама казалась рассерженной, не выспавшейся и ссорилась с кондуктором. На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидал ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамой плечом, Дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево. Сидя в углу купе, обоза видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами. Ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение. В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующиеся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери. Тогда он повернулся к снежной пыли за окном, И, усмехаясь, подумал, что вот и струсил, хоть и тридцать три года, и выдержка. Что-то в этой красивой женщине было пронзительное и жалкое и волнующее. Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй, не то. Или как птица, подхваченная страшной бурей войны, войной, мчится черта знает куда? Во всяком случае, все это надо бы выяснить. Когда он выглянул в коридор, дам уже не было у окна. За завтраком она не появлялась. Сейчас, ожидая на угловом столике вагона ресторана, когда официант в синем фраке и гутоперчивом воротничке поднесет его под нос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, Как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении безделье следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного не настоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, скопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром, корявые спины солдат за бугорками. Песок и ледяная пыль режут глаза. Одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля. Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза. У столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив. Абозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой. Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце, без любопытства, но внимательно, мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила, «Вы ели рыбу? Не опасно?» Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью «Рыба превосходная, треска!» и пододвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске. Рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Штрема, огибает север Норвегии, И быстро растет. У Мурмана она достигает чудовищных размеров. Дама перебила его мысли. «Я русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы». И подняла на него мрачные, ясно-серые глаза. «Ненавижу Россию». Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал от чего так?» Затем поклонился и назвал себя. Дама продолжала. «Мое имя Людмила Степановна Повжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу?» Откинув голову, она на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. «Я ненавижу Россию, правда-правда», и она засмеялась, держа недонесенный рта кусочек хлеба. Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, Затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился. «Мое эстетическое чувство оскорблено», — говорила дама. «Если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле В эту минуту ходят великолепные люди, а я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане. Существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно наклонное к истерике. Жить в такой стране? Нет. Еду в Америку. — Будто вы там найдете людей, людей изящных и смелых первого сорта, уж, конечно, не таких, как в России. — И у нас водятся смелые люди. Ах, полноте! У нас все ничтожно, как в Лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни. Наша с вами страна — нелепый курьез. Случайность. Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил. «Разговор мне, простите, неприятен. И когда дама удивленно повернулась к нему, добавил. Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это не Россия. А, впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать что ваша ненависть не по адресу. Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда. Никита Алексеевич заметил, что даме точно не моглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика, и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой. Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора. Людмила Степанна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая прятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на наручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко со вздохом. — Мне хочется, чтобы вы простили меня. Вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданы. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло. — Ну и вы меня простите за резкость, — ответил Никита Алексеевич добродушно. — А вы в самом деле в Америку едете? Я подписала контракт на тридцать концертов. А, это другое дело. А я думал, что вы думали? — спросила дама немного слишком поспешно. — Что вы так для забавы? «Я одинокий человек», — помолчав, проговорила она и опустила глаза. «Мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет без семьи и привязанностей очень трудно». Она передернула плечами. «Как холодно, я плохо сплю в дороге, а вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь». Она грустно улыбнулась. «Хотите сделать доброе дело?» пожертвуйте мне несколько часов пойдемте она открыла купе где сильно пахло духами висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан весь ее багаж усадила никиту алексеевича на бархатный диван сама села у окна на столик охватила поднятое худое колено и сказала можете курить и дремать это было сказано хорошо после этого Они молчали довольно долго. Щелкало отопление, стучали колеса. Путь далек, путь далек. Никита Алексеевич следил за сизую струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко. — Мы оба холостяки, — сказал он, — встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекати поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути. Он взглянул на Людмилу Степанну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился. — Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь, — проговорила она медленно. Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы. Нет-нет, минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь». Тогда Никита Алексеевич поморщился. Эх, что она, как сразу, даже слишком. Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала. Услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода, и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину. «Вы очень пугливы», — сказала она. «Да, вы правы. Побледнели от шороха юбки. Бедняжка. Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще?» «Я вам нравлюсь?» «Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили». Она пустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком. «Уверяю вас, что вы ошибаетесь». «Ну, хорошо», — Никита Алексеевич рассмеялся, — «прошу очень, очень извинить меня». «За что?» «Вы, кажется, вели себя на редкость скромно». Тоненькие ноздри ее раздувались, каблучок потопывал. Тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал, лошадка с норовом, и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой. «Секрет-то в том, — сказал он душевно, — я всегда боялся женщин, обжегся в молодости. Ваши соблазны женские и влекут, и страшат, — она презрительно фыркнула. Людмила Степановна, вы помните любви роскошная звезда? Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови у меня был приятель до смерти влюбленный в какую то девочку меня говорит убить нельзя попробуй выстрели в звездное небо так и в меня конечно его убили в конце концов но так расмахнуться до да звезд хорошо и мне страшно всегда подменить вместо роскоши почти то же самое но то да не то заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза, вы понимаете? Нет? Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда? Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степанны и нежно поцеловал. Она не отняла руки, вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе. О товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда жарусая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив Я вас утомил, спите, спите. На цыпочках вышел из купе. Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке. В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал, надо бы порасторопнее. Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах. И сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки. «Вы мне мешаете? Уходите с трубкой!» Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал, «Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна». «Перейдете. Я одна не поеду». Вам это известно лучше меня. Ну — а если подстрелят? Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее. — Что же, вы ему не нравитесь, что ли? Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе. На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику. Ветер и снег резали его квадратное твердое лицо. Прищуренные глаза различали в неясной гле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей. На севере над землей полыхал белый свет полярного сияния. Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степанна, закутанная в шубку и платок. Морщись, она сказала: "Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен." Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться. Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкой снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное. За весь этот день обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленное под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клиентским столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок. Такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал, едет в Америку, но по всей вероятности врет. Болят все нервы и поутру прячет лицо. Говорит, пошлости а глаза мрачные, и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения, а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости. Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере Мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернейшими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег, обозом вгляделся, из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки. — Что бы это значило? — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степанны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкая серчишка в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством, пустился в рассуждение, стишки даже читал. Он крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу. — Возьмите левее! — крикнул он. — Здесь сугроб. И, подойдя к Людмиле Степанне, взял ее, ищи теплую руку без перчатки, и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо. Я вас искала, проговорила она тихо. Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы. Милая бедняжка! Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт. Видно шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил, бедняжка, вдалеке протяжно засвистел поезд. Снова лежа в купе с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя, волшебство, колдовство. Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна должно быть спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой чужой ему женщине. Это ли было не колдовство? Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось, припомнилась опять любви роскошная звезда и закатилась навсегда о мой Ратмир. Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом, станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», — подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость. Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял «Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент!» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес. Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обоза звал ее к завтраку, она отвечала «хорошо» и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно. Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ипсиновских пьес. Обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты. Людмила Степановна взглянула на расписание, через несколько минут должна быть остановка, придвинулась к стеклу и проговорила, вон на горе краснеет крыша, прожить в том домике до весны. Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу. Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке. «И вы бы не соскучились в уединении?» — спросил Никита Алексеевич. Тогда с ней произошло странное. Она резко повернулась к сидящим в вагоне ресторане затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях. Волосы скрыли ее лицо. «Выскочить тайно от всех без багажа, остаться на зиму, безумство, конечно!» прошептала она, поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича, но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степана рожала руки и точно опустилась. Затем они в сотый раз стояли в проходе. Сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений прикосновения рук. Никита Алексеевич глядел на нее, не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза, пропадал шум поезда, и останавливалось время. Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мушином жикете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал «Виноват!». У Людмилы Степанны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Когда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнул отчаянно «Только не это, ради Бога, не здесь, не сейчас!». Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе. В коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим. Прошел к себе и лег ничком. Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степанна, прижимая что-то обеими руками к груди. Синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки. Такой ужас мерцал в ее расширенных глазах. «Что вы делаете?» — прошептал он, и вдруг понял все, что произошло и сейчас, и за эти три дня. «Положите пиджак», — сказал он тревисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую бессильную руку у локтя и повторил хрипло «Вы с ума сошли!» «Вы с ума сошли!» С бессильным стоном она бросила его одежду. «Я хотела только посмотреть. Мне не нужно, я не могла иначе. Он приказал, он не пожалеет, выдаст, убьет. Я ничего не трогала, возьмите». Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак. Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно. Вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман. «Вам придется сойти на первой же станции». Она ответила шепотом «Спасибо». «Подождите», — резко перебил он. «Я вас не пущу. Сами понимаете, не я, так другой попадется». «Сидите». И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он совсем уже не знает, для чего спросил. «Зачем вы врали?» Я не врала. Я вас люблю. Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал. «Не смейте говорить об этом!» «Клянусь вам!» Она даже пристала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным голосом она проговорила, «Ударьте меня или убейте, не все ли равно?» «Когда вы меня поцеловали в снегу, я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете». Но перед вами я ни в чем не виновата, милый, любимый, страсть моя. У нее стучали зубы. — Что вы там бормочете? Я запрещаю, слышите, молчите! — крикнул он, сжимая кулак. Людмила Степана опустила голову, и он услышал звуки. Она глотала слюну. — Вы не одна, с вами спутник? — спросил он. Она кивнула. «Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал». Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее. Откашлившись, Он сказал, «Я выйду, а вы тут посидите». И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. Ну, конечно, врет. И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй. Просто ловкая баба. Еще бы минутка, и, боже мой, непоправимо. Уф! Бормоча и спотыкаясь, он пошел подальше от купа. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся. Другой бы прямо бац из револьвера. Потом, пожалуйте, вяжите меня. И был бы прав. С площадки неожиданно открылось Никите Алексеевичу изумительное зрелище. Поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна. Невысоко висело над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами. Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки. И в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз. Нападавший был тяжел, мускулист. Сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одной рукой душить, другой шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга в входной решетки. Грох Грохот колес заглушал вскрики. Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель также внезапно окончился и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидал знакомые, светлые, без зрачков глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и только лютая, дикая, пьяная злоба, так и сейчас, он приподнял противника, швырнул его спиною о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни. Сейчас же тело его, подхваченное землей, Перевернулась, подскочила и уже неживым мешком покатилась по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него за поворотом, все скрылось. Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон. Дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку. Положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл. Не спавший всю ночь с болью в висках, помятый и желтый, обозов сел в бергане на пароход, грузивший бумагу и кожи. Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур. Моряки в негнущихся сапогах и кожаных шляпах топтались у скрежетавших лебедок, катали бочонки, и ветер отдувал полы и хватных курток. Несколько дам с детьми и няньками дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным, мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпили кирок, за сосной, бурой скалой, ползли вверх по лесным гребням. То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщаясь от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии. В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины в крахмальных фартуках и чепцах и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса. Наверху в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы со щеками обветренными в горах, все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменная... Душевное равновесие. На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедок, Гремели катящиеся бочонки, И слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый, свежий, Бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах, Казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер. Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал. Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким, бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами на ветру. То, что он убил, не мучило его. Человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа. И вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степанной. Здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом полоумная и залгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи издавленные звуки, точно она глотала слюну. Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак. Подолгу глядел на свинцовый бурный океан. Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели. Ветер срывал и стлал их белые гребни. Треща пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору. Мачты рей клонились. Нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно взрывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, Взлохмаченное море и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу. Либо отравятся, думал он, либо повесят, и сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику, пожить бы здесь до весны. На большее и не рассчитывала. До весны. Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни, море померкло и приблизилось. дрожа от холода, Обозов пошел в курительную. Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино до сердитый господин в очках, пил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз. В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом. «Вас желает видеть одна дама. Пожалуйте за мной». «Какая дама? Что за вздор?» — ответил он, берясь за медную штангу. И вдруг почувствовалась качка и головокружение и духота. «Какая дама?» — спрашиваю я. И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степанну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. В голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные. — Я безумно страдаю, — проговорила она хрипловатым голосом. — Сядьте в ногах. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют, но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня. Никита Алексеевич, сев в ногах, Держа шапку, проговорил сквозь зубы, — жалею. — Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю! Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись. Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да-да, она подняла руку и погрозила. Я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете. Вы притворяетесь, вы лжете. Вы любите меня, вы не уйдете от меня. Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя. — Да поймите же вы, смешная женщина, — сказал он, — я не могу вас любить, ничего у нас не выйдет. Вы не смеете так говорить о любви, а мне противно, когда вы употребляете это слово. Он поднялся. — Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степанна, цепляясь за его рукав. — Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я лучше! «Я всем пожертвовала, все отдала я ваша, ваша, ваша!» Кружевной капотик сполз с головы ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело. — Ну, прощайте, — сказал он, освобождая рукав. Тогда Людмила Степан сунул руку за подушку. Вытащила маленький револьвер, он дрожал и вертелся у нее в пальцах, приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дюрях, пожал плечами. «Подымите предохранитель». Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснул ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой. Осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел. Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степанну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой она пробиралась к трапу. Здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных Бобби и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал... Эта дама едет со мной, я за нее ручаюсь. В тот же день он сам отвез ее на Аврама Линкольна, пароход трансатлантической линии, отходящей ночью в Нью-Йорк, и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день. «Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу. Когда вам понадобятся деньги, сообщите. Будьте счастливы». Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе. Текст читали Вадим Прохоров, Александр Аравушкин, Анастасия Лазарева, Владимир Лесных и Юрий Лазарев.